3. Мозг голодающий. Все мы едим, но что именно? Дело сугубо индивидуальное. Пищевые предпочтения связаны с эмоциями, самоопределением, стремлением поддерживать здоровье, а также с противоположным желанием съесть что-нибудь вредное. Для многих из нас еда является непростой темой. Она может быть как источником удовольствия, так и сильного беспокойства. Что же говорит нейробиология о пищевом поведении человека? До какой степени мы свободно и осознанно выбираем то, что собираемся съесть? В этой главе мы рассмотрим, как мозг определяет наше пищевое поведение. Мы выявим взаимосвязь между врожденными предпочтениями и свободным выбором, когда речь заходит, например, о капусте и пончиках. Также мы разрушим все представления о том, что все зависит только от уже полюбившейся еды или соблазнов, перед которыми можно или нельзя устоять. Это самый универсальный тип поведения, но мне кажется, что именно здесь у нас практически нет свободы выбора. Мы увидим, как эволюция привела к тому, что определенную пищу мы считаем невероятно вкусной. Безусловно, мы не можем обходиться без еды и питья, но при этом пищевые предпочтения основаны на наших личных желаниях. Наш мозг всегда хочет большего, движимый инстинктом искать виды деятельности и вкусы, которые воспринимаются им как награда. Поэтому мы также рассмотрим особенности нашей системы вознаграждения, чтобы понять, почему человек получает удовольствие, удовлетворяя свой аппетит. Пищевые предпочтения индивидуальны, поэтому легко допустить, что выбор каждого из нас уникален. Также можно предположить, что это просто дело вкуса. И это, конечно, правда, но лишь отчасти. Подавляющему большинству людей нравится соленая, жирная, сладкая и высококалорийная пища. Многие не могут перед нею стоять, даже если знают, что ее избыток может навредить здоровью. Все мы запрограммированы выбирать пончики вместо капусты. Наши личные предпочтения обусловлены не только доступностью еды, которую мы любим. Когда речь идет о выборе продуктов питания и силе воли, Когда нужно противостоять искушению съесть что-то вредное, человек подвержен значительному влиянию извне. Этим умело пользуются производители и продавцы продуктов питания. Вы наверняка замечали привлекательный запах свежего хлеба на входе в супермаркет. Если да, то вы знаете, как сложно бывает противостоять уловкам маркетологов и контролировать свой аппетит во время покупок. Пищевое поведение основано на множестве факторов и механизмов, большинство из которых не так очевидно, как маркетинговые хитрости. Джон Барк, выдающийся эксперт по бессознательному и профессор психологии в Ельском университете, образно поясняет, что наш выбор во многом определяет то, что находится на дне колодца со скрытым прошлым. Например, вас может удивить, что на ваш сегодняшний выбор еды влияют предпочтения вашего дедушки по отцу. Сейчас в этой области ведется множество исследований, что вполне понятно в условиях эпидемии ожирения, ставшей самой острой проблемой общественного здравоохранения нашего времени. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущей тенденции к 2025 году примерно пятая часть населения мира будет страдать от клинически подтвержденных форм ожирения. Не буду долго объяснять, почему это большая проблема. Я ограничусь лишь тем, что люди с лишним весом живут в среднем на 10 лет меньше. Нас часто пытаются убедить, что мы выбираем продукты питания осознанно, следовательно, если мы не можем принять правильное решение, то в этом только наша вина. Людей, страдающих ожирением, осуждают все больше и больше. Их считают ленивыми, жадными и слабовольными. Ведь все просто как дважды два, верно? Им всего лишь нужно меньше есть и больше двигаться. Однако нейронаука считает, что это слишком упрощенная позиция. Недавние достижения в технологии визуализации мозга позволили перевернуть наше представление о том, как мозг генерирует и контролирует аппетит. Раньше прорывы в этой области были связаны с исследованиями аномального поведения и отклонений от нормальной умственной работы в связи с такими болезнями, как инсульт или при критических повреждениях мозга. Но сегодня ученые изучают здоровый мозг млекопитающих в ходе их обычной жизнедеятельности. Это означает, что мы можем приблизиться к пониманию того, какие процессы в моем мозге и 60-килограммовом теле заставляют меня пообедать не салатом, а вкусным слоеным пирогом. Результаты исследований показывают, что, по всей видимости, как на видовом, так и на индивидуальном уровне наш аппетит во многом определен с рождения. Заложен генами и заранее встроен в наши церебральные схемы. Инстинктивные пищевые потребности организма обусловлены возникшими за тысячелетия эволюции биологическими особенностями, благодаря которым нам нравится вкус определенных продуктов. Но это еще не все. Разумеется, я покупаю пироги не каждый день. В целом я довольно постоянно в своих пищевых предпочтениях, но иногда мне хочется разнообразия. Кроме того, Все люди ведут себя по-разному. Например, некоторые без труда отказываются от соленых и острых блюд, но не могут устоять перед кусочком торта. Кажется очевидным, что конкретно вы считаете определенные продукты вкуснее других. Но когда вы задумываетесь о причинах этого, то можно увидеть то значительное влияние, которое оказывается и на отдельных людей, и на все общество. Капуста или пончики. Как мы делаем выбор? Чтобы понять, как и почему мы выбираем ту или иную пищу и зачем мы вообще это делаем, нужно разобраться, как в мозге возникают мысли и решения. То есть, как в целом формируется сознание. Еще сто лет назад эксперименты показали, что оно генерируется за счет непрерывной передачи вдоль нейронов высокоскоростных электрических импульсов с помощью химических нейротрансмиттеров, которые создают мостики между синапсами и активирует следующие нейроны в цепочке. Человеческий мозг, как и центральная нервная система представителей всех земных биологических видов, представляет собой электрохимическую микросхему. Звучит просто и понятно, но с учетом масштаба и числа задействованных контуров все становится намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. До недавнего времени ученые имели весьма скромные представления о том, как миллиарды стремительно передаваемых электрических сигналов обеспечивают такие функции, как способность принимать решения, испытывать эмоции и создавать воспоминания. Однако последние технологические достижения позволили наблюдать за этими сложнейшими процессами в живых организмах. Ключевую роль в развитии этих технологий сыграла генная инженерия. Благодаря ей мы научились маркировать отдельные строительные блоки мозга – нейроны, Еще одним весомым вкладом стало изобретение сложных микроскопов с высоким разрешением. В комплексе все это позволяет составить картину контуров мозга, вовлеченных в определенные типы поведения. Чаще всего исследования проводятся на таких простых организмах, как дрозофилы, мыши и черви. Несмотря на размер, они подробно отображают работу нашего мозга, так как строение этого органа и систем жизнеобеспечения удивительно схожи у большинства биологических видов. Любой мозг, простой или сложный, использует нейроны в качестве строительных блоков, и все представители царства животных применяют практически идентичную систему электрохимической связи. Поэтому, если взять дефектный ген у человека с болезнью Паркинсона и поместить его в геном мыши, у нее возникнет тремор, напоминающий проявление этого заболевания у людей. Понятно, что мышь и человек не одно и то же, Однако можно перенести на людей результаты экспериментов на более простых организмах и объединить их вместе с открытиями в других науках, чтобы понять, как генерируется поведение и как обратить эти знания на пользу всему обществу и отдельным людям. Генная инженерия позволила создать мышь Brainbow от английского brain мозг и rainbow радуга, примечание редакции, революционную технологию, которые позволяют увидеть формирование поведения на нейронном уровне. Мышь Брэйнбоу – генно-модифицированный организм, созданный в 2007 году профессором клеточной и молекулярной биологии Джеффом У. Лихтманом из Гарвардского университета. Такое брусское имя она получила из-за того, что ее мозг светился всеми цветами радуги. Я говорю «она», но подразумеваю «они». поскольку с 2007 года сменились уже сотни поколений мышей Брэнбоу. Изначально в нервные клетки горзуна внедряли ген медуз, которые светятся флуоресцентным зеленым светом, чтобы отпугивать хищников. Ученые модифицировали его так, чтобы он был выражен всегда, клонировали и ввели в мозг мыши Брэнбоу. Такая маркировка отдельных нейронов позволила рассматривать их, обособленно от других клеток, и видеть всю сложную картину связей в мозге. Это сразу помогло построить анатомическую карту мозга и использовать беспрецедентные методы исследования. В результате были собраны обширные материалы для новой области коннектомики, создания карты коннектома и проводящих путей, служащих основой мышления. Так Лихтман смог описать электрическую схему работающего мозга. Благодаря этому и другим методам, например, оптогенетики, ее нам еще предстоит обсудить, углубилось наше понимание того, как конкретные системы в мозге заставляют нас испытывать те или иные чувства, например, мотивацию и вознаграждение. Итак, что именно делает система вознаграждения гедонические пути? Как она эволюционировала и как связана с нашим выбором пищи? Ученые изучают систему вознаграждения уже более 60 лет, с тех пор, как ее случайно открыли в 1954 году. Тогда исследователи обнаружили, что крыса будет нажимать на рычаг сотни и даже тысячи раз в час, пока не выбьется из сил, если эти действия стимулируют определенный мозговой контур. Оказалось, что люди ведут себя точно так же. Все дело в том, что система вознаграждения возникла у живых существ еще в глубокой древности и по-прежнему передается из поколения в поколение у самых разных видов. Поэтому система вознаграждения крысы, мыши, собаки или кошки по структуре и функциям почти не отличается от нашей с вами. Она возникла, чтобы облегчить выживание вида и мотивировать нас тратить драгоценную энергию на сохранение жизни и размножение. Эта система состоит из трех частей. Первая находится в крошечном скоплении нервных клеток в глубине среднего мозга, в вентральной области покрышки. Здесь вырабатывается дофамин, который поступает в прилежащее ядро мозга, миндалевидную часть, отвечающую на дофамин электрической активностью. Этот контур активируется всякий раз, когда мы испытываем наслаждение. Достаточно просто подумать о действиях, от которых мы получаем удовольствие, например, о еде и сексе, К счастью, природа позаботилась о том, чтобы этот мозговой контур реагировал не только на мысли, чтобы мотивировать нас искать больше еды, больше заниматься сексом или убегать от хищников. Следовательно, эта область мозга существенно облегчает достижение всех трех основных жизненных целей. Так держать эволюция это очень эффективное решение. Прилежащее ядро мозга и префронтальная кора – область мозга, которая расположена сразу за лбом, и участвуют в управлении такими сложными формами когнитивного поведения, как мышление, планирование, гибкость ума и принятие решений, связанные между собой. Поэтому мы запоминаем чувство удовольствия и связываем его с правильными триггерами, что побуждает нас повторять этот опыт. Интересно, что наркотические вещества взламывают эту систему, из-за чего возникает зависимость. Не очень удачная идея эволюции. Это неприятный побочный эффект. Существует ошибочное мнение, что сахар влияет на систему вознаграждения так же, как героин или алкоголь. Однако механизм контроля, который должен блокировать неограниченный аппетит, не всегда работает исправно. Когда желудок полон, он посылает в мозг сигнал, который требует прекратить прием пищи из-за отсутствия места для нее. Но беда в том, что наша тормозная система срабатывает не сразу, потому сигнал часто доходит с опозданием. Бариатрия, Хирургическая операция по уменьшению объема желудка является крайней мерой, позволяющей ускорить ощущение сытости и предостеречь человека от переедания. Как биологический вид, мы несовершенны в принятии решения о том, когда пора остановиться насыщаться чем-то приятным. Чем больше, тем лучше. Так запрограммированы наше тело и мозг, а соответствующие модели поведения задаются именно системой вознаграждения. Причина этого заключается в том, что наша система поощрения развивалась в среде, значительно отличающейся от современной. Млекопитающие эволюционировали 250 миллионов лет, употребляя в пищу все, что попадется. Механизмы и способности, которые позволяли лучше искать пропитание, быстрее потреблять еду, есть даже после насыщения, эффективнее копить жир и как можно дольше его сохранять, давали свои преимущества. Эти особенности постепенно улучшались, и люди передавали соответствующие гены через поколения. В то же время лень – это тоже благо, за исключением отдельных случаев. Мы эволюционировали с целью расходовать энергию на поиск пищи и ее употребление, а затем на размножение. И этого было достаточно. В современном мире мы можем есть хоть круглые сутки. Нам больше не нужно покидать дом, чтобы найти пропитание. Можно даже заказать еду через интернет, и ее доставят прямо домой. Уже нет необходимости питаться так, словно впереди нас ждут несколько дней голода. Но биологические механизмы, которые определяют наше пищевое поведение и велят продолжать есть, никуда не ушли. Неужели человечество запрограммировано на переедание? С развитием генной инженерии современные исследования науки о питании становятся все более изощренными. а их результаты все проще применять в терапии. Чтобы лучше разобраться, какую роль играют унаследованные черты и твердые биологические структуры, а какое влияние окружающей среды, я вновь оседлала велосипед и, несмотря на сильный дождь и ветер, отправилась в офис доктора Джайлса Йо. Уже почти двадцать лет он занимается вопросами генетики ожирения в лаборатории отделения по изучению метаболизма Кембриджского университета при городской больнице. Я познакомилась с Джарльсом больше десяти лет назад, и за это время он ничуть не изменился, также бодр, полон сил и энтузиазма. Он предложил поговорить за обедом, чтобы совместить разговор о питании с потреблением калорий, которые будут поддерживать нашу мозговую активность, необходимую для диалога. Мы спустились в больничную столовую, и, признаюсь, присутствие эксперта по ожирению заставило меня как никогда осмотрительно выбирать еду. Я взяла салат и фрукты, и мы направились в кабинет профессора. Путь лежал мимо лаборатории Джейлса, за дверями которой гудело оборудование для генной амплификации. Процесс копирования необходимых участков ДНК. Примечание редакции. Создавая копии тысяч кусочков ДНК, а пипетки без устали отбирали гомогенизированные образцы генов. Наконец мы вошли в кабинет, где среди творческого беспорядка собирались неспешно поесть, и поговорить о еде. Прежде всего, мне хотелось узнать, что Джайлз думает о независимости личного выбора пищи в свете его изучения связи между генетической наследственностью и ожирением. «Вопрос свободы воли, пожалуй, один из самых важных для меня», ответил Джайлс, проглотив кусок сэндвича с авокадо и креветками. «Оправдывает ли наша биологическая сущность тягу к лени и перееданию? Увы». Это справедливо в отношении многих из нас. По словам Джайлса, если вернуться к истокам, станет ясно, что поведение человека всегда определяли три основные движущие силы, присущие всем биологическим видам. Первое – найти и съесть еду. Второе – самому не стать едой. Третье – размножаться, чтобы продолжать предыдущие пункты. Джайлс объясняет, в ходе эволюции возник фундаментальный двигатель, который помог нам в достижении этих целей, и его сложно игнорировать. Меня заинтересовал этот тезис, и я попросила Джайлса рассказать поподробнее. Значит ли это, что все мы в той или иной степени обречены на переедание? Если это так, то почему не все из нас толстеют? Почему от современной проблемы ожирения страдает примерно половина человечества? Почему некоторым людям труднее себя сдерживать, чем другим? В общем и целом, ответ состоит в том, что на видовом уровне мы находимся перед одними и теми же вызовами, но на индивидуальном уровне есть место для огромного количества вариаций. Сегодня ученым известно примерно 150 генов, связанных с весом и фигурой человека. Среди них есть те, что управляют степенью голода, они отвечают за чувствительность рецепторов желудка, отправляющих в мозг сигнал о достижении сытости, чтобы тот дал команду перестать есть. Гены, участвующие в активации системы вознаграждения. Некоторым людям нужно больше калорий для ее запуска, поскольку их рецепторы не такие восприимчивые, и чтобы достичь пика удовольствия, им приходится съесть два куска пирога вместо одного. Гены, отвечающие за считывание мозгом количества необходимых питательных веществ в организме, и в случае, если каких-то из них не хватает, он сигнализирует о том, что нужно продолжать есть. В прошлом механизмы, блокирующие склонность к перееданию, практически не передавались по наследству. Генетические мутации, которые заставляли человека потреблять меньше калорий, наследовались довольно редко. Это связано с тем, что в среде, где еды было недостаточно, а охота или собирательство требовали значительных энергетических затрат, такая особь имела все шансы умереть, так и не оставив потомства. В то же время мутации, которые в условиях изобилия пищи приводят к ожирению, были распространены очень широко. Теперь все изменилось. Однако эволюция происходит слишком медленно. Лишь в прошлом веке человечеству удалось создать такую среду, в которой мы можем есть все, что хотим и когда хотим. Это лишь ноль 400 тысячных процента от времени всей эволюции млекопитающих. Поэтому потребуется еще несколько тысяч лет, чтобы привести наш генетический код в соответствие с современными реалиями доставки еды на дом. Что, если бы мы сами могли изменять генотип человека, чтобы уметь сдерживать свою жадную до удовольствия систему вознаграждения? Именно это и является предметом текущих исследований Джайлса. Он говорит – В прошлом не было никакой эволюционной выгоды от наличия менее чувствительной системы поощрения, но сегодня она определенно есть. Возникает вопрос в том, можем ли и должны ли мы вмешаться, чтобы все поменять. Скажем, можно ли изменить генетический код конкретного человека так, чтобы он получал меньше удовольствия от сладкого и перестал добавлять сахара в чай? Как найти баланс между риском лишить человека маленьких радостей и перспективой сохранить его здоровье и улучшить его генетику. Другими словами, можем ли мы в ближайшем будущем, в реальном времени, менять себя с целью минимизировать непредусмотренная эволюция влияния окружающей среды? Для взрослых людей, которые живут сейчас, ответ краток – нет. Но это вполне возможный сценарий для будущих поколений. Перспективным направлением современной генной инженерии является методика CRISPR-Cas, которые применяется для направленного редактирования генов и позволяет управлять ими доступнее и проще, чем когда-либо. Чтобы запустить процесс изменения генома взрослого человека, например, с целью устранить предрасположенность к ожирению, необходимо спроектировать каждую клетку организма, а это невозможно. Но методика CRISPR-Cas применяется для редактирования клеток человеческого эмбриона, где масштаб работы значительно меньше. Уже сегодня CRISPR-Cas используется по всему миру для устранения таких генетических патологий, как бета-таллосемия талассемия наследственное заболевание крови. Но из-за количества вовлеченных генов решение проблемы ожирения даже на стадии плода требует столь масштабного применения генной инженерии, что это уже выходит за рамки закона. Джайлс объяснил, потребовалось бы вмешиваться в развитие эмбрионов и отбраковывать множество из них. Думаю, наше общество еще далеко от принятия такой практики. Как бы там ни было, этот метод настолько новый и неразработанный, что его безопасность в долгосрочной перспективе пока не доказана. Мы еще вернемся к практическим и этическим парадоксам, когда будем говорить о применении нейробиологии в современном мире и рассмотрим дело китайского ученого, который применил метод CRISPR-Cas на двойняшках, зачаток с помощью ЭКО. А пока вернемся к проблеме ожирения. Я спросила Джайлса, можно ли выделить один ген, влияющий на вероятность наличия лишнего веса, и отредактировать его так, чтобы он изменил ситуацию уже в ближайшее время. Он ответил, что в таком случае стоит обратить внимание на FTO-ген, отвечающий за объем жировой массы и склонность к ожирению. Оказывается, половина населения Земли обладает специфическим видом FTO-гена, которые на 25% повышает риск развития избыточной массы тела. Люди с двойной вариацией FTO-гена, а это каждый шестой житель планеты, часто весят на 3 кг больше нормы, а их вероятность возникновения ожирения возрастает на 50%. Этот ген экспрессируется, экспрессия гена в процесс, в ходе которого информация от гена применяется в синтезе его функционального продукта. РНК или белка, примечание редакции, не в мозговом контуре, входящем в систему поощрения, а в гипоталамусе. Тем не менее, он опосредованно участвует в работе системы вознаграждения, сообщая организму, что ему нужно потреблять больше питательных веществ. Из-за этого человек бодрствует и хочет есть. Именно поэтому многие из нас предпочитают сну, ночную инспекцию содержимого холодильника. Однако мы еще очень далеки от того, чтобы решать проблему ожирения через операции с FTO-геном. Большинство людей вряд ли согласятся на генетический взлом себя или своих детей, даже если будут уверены в эффективности этого способа против ожирения. Необходимо провести множество исследований, чтобы это многообещающее открытие стало новым инструментом в борьбе с эпидемией лишнего веса. Если технологические прорывы в области генной инженерии еще не могут быть применимы, может ли человек предпринять что-то самостоятельно? Может быть, начать заниматься спортом? К сожалению, одними тренировками, как правило, не удается ослабить генетическую предрасположенность к ожирению, поскольку она может заключаться и в замедленном метаболизме. Джайлс подтверждает это. Для носителей двойной вариации FTO гена Практически невозможно поддерживать нормальный вес тела, даже если они будут находиться в постоянном движении. Я покинула лабораторию Джайлса с ожидаемым, но неутешительным выводом. Аппетит каждого из нас во многом программируется мозговыми контурами, которые тысячелетиями формировались в ходе эволюции и передаются из поколения в поколение благодаря нашему уникальному генетическому коду. Наш мозг развивался так, чтобы побуждать нас искать пищу с высоким содержанием сахара и жиров. Степень зависимости человека от заложенных в него программ определяется его индивидуальным набором генов и связей в мозге, с которыми он родился. Попытки изменить свои привычки питания всегда будут ограничены этими факторами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинству из нас похудение дается с таким трудом. Здоровое питание начинается в утробе матери. Пищевое поведение зависит не только от генов. Недавние исследования показали, что вес тела человека на 70% определяется генами, о чем мы уже говорили. Но все же целых 30% обусловлены влиянием внешней среды. Значит, можно либо скорректировать глубокие мозговые контуры, либо усилить их в первые годы жизни, поменяв окружающие условия. Под влиянием генов родителей за сорок недель беременности закладываются основы мозга ребенка, включая систему вознаграждения и другие зоны, участвующие в управлении аппетитом. Однако на это может влиять и внутриутробная среда. Профессор биопсихологии Марион Хеттерингтон, работающая в отделении исследования питания человека Университета Лица, проанализировала, как питание матери во время беременности воздействует на аппетит и пищевые пристрастия ребенка в будущем. В нашей беседе она ссылалась на открытие ее лаборатории и ученых со всего мира, согласно которым существует возможность уменьшить потенциальную склонность человека к ожирению. Многие из нас, а особенно те, у кого был опыт беременности, слышали, что питание женщины в этот период играет важную роль для здоровья ее будущего ребенка. Беременным рекомендуют ограничить употребление кофеина, исключить алкоголь и полностью отказаться от никотина, любых наркотиков и продуктов, которые могут содержать в себе опасные микробы, например, от непастеризованного молока и сыра. Через околоплотные воды, а затем через грудное молоко, мать передает ребенку питательные вещества, влияющие на быстро развивающийся мозг малыша. Опыты показали, что если во время беременности женщина ела продукты с большим содержанием летучих соединений, например, чеснок или перец чили – то новорожденный будет поворачиваться и тянуться ртом к источникам этих ароматов. Ученые пока не могут точно сказать, как именно внутриутробное знакомство с определенными вкусами влияет на формирование мозговых контуров плода, но логично предположить, что здесь главную роль вновь играет система вознаграждения. Судя по всему, мозг ребенка учится ассоциировать конкретные запахи и вкусы с удовольствием матери. Тот же эффект наблюдается в первые годы жизни, если кормящая женщина постоянно ест определенные продукты. В одном эксперименте это были семена тмина. Информация о них передается через грудное молоко. Даже спустя много лет у ребенка сохранится особая любовь к этому вкусу, из-за чего он будет выбирать хумус с тмином, а не обычный хумус. Исследования многократно проводились с использованием различных экспериментальных парадигм, и в совокупности они убедительно доказывают, что здоровая и разнообразная диета женщины во время беременности грудного вскармливания влияет на предпочтение ее ребенка, повышая вероятность того, что он будет питаться правильно в зрелом возрасте. Отлучение от груди – это еще одна возможность повлиять на формирование пищевых привычек. Младенец растет. Приходит время вводить в его рацион твердую пищу, и тогда появляется шанс научить его есть овощи – рисовую кашу или картофель, добавляя овощное пюре в сцеженное грудное молоко. Дети, которым ранее давали морковь и зеленую фасоль, будут улыбаться и, скорее всего, съедят большую порцию, когда им вновь предложат эти овощи. Я задумалась, сделала ли я достаточно, чтобы привить своему сыну предпочтение листьев салата перед чипсами, И спросила Марион, можно ли повлиять на вкусовые привычки ребенка после отлучения от груди, или же это окно возможностей закрывается навсегда. Она улыбнулась, словно к ней уже не один раз обращались с этим вопросом обеспокоенные родители. Самое главное правило чем раньше, тем лучше, но возможность что-то изменить остается вплоть до восьми-девяти лет. Важно не сдаваться и сохранять настойчивость. Новые продукты. например, овощи, придется предлагать по десятку раз, прежде чем у ребенка возникнет ассоциация между удовольствием и конкретным вкусом. Да, можно задействовать врожденную систему вознаграждения и использовать ее в своих интересах. Детям постарше можно помочь полюбить брокколи или другие полезные продукты через ассоциативную связь с поощрениями. Необходимо, чтобы ребенок связывал красивые и вкусные капустные соцветия с вознаграждением. Например, с прогулкой по парку, любимой игрой, новыми наклейками или простой похвалой. Но так ли просто воспользоваться этим шансом? Трудно представить женщину, которая в силу генетической предрасположенности и устоявшихся привычек предпочитает овощам полуфабрикаты и которая вдруг начинает правильно питаться во время беременности, грудного вскармливания и отлучения от груди. Я не сплю ночами и измотана уходом за младенцем. с какой вероятностью я буду покупать и готовить брокколи, а затем уговаривать ребенка это съесть, если в девяти случаях из десяти он бросит еду на пол или не притронется к ней. Вне лаборатории влияние внешней среды в раннем детском возрасте скорее усилит, нежели изменит индивидуально унаследованные особенности пищевых предпочтений. Это правда, признает Марион. Эту возможность часто упускают. Если у вас есть наследственная предрасположенность к лишнему весу, и вы попадаете в абезогенную среду, от английского apisogenic, склонный к ожирению. Примечание переводчика. Когда родители постоянно предлагают вам нездоровую пищу и ведут сидячий образ жизни, вы наверняка пойдете по пути, неизбежно ведущему к ожирению. Марион пытается решить эту проблему. Она сотрудничает с производителями детского питания чтобы разработать больше полезных продуктов на основе овощей и продвигать их как идеальное питание для ребенка, которого начинают переводить на твердую пищу. Это оценят не все родители, но кто-то все же увидит в этом пользу. Получается, что родители могут повлиять на будущее своих детей, но помните, что не надо винить себя, если у вас что-то не получилось. А что насчет нас, взрослых, которым давно уже не 10 лет, есть ли способ перепрограммировать наш мозг чтобы мы отдавали предпочтение полезным продуктам имеет ли пластичность нашего мозга способность менять пищевые привычки многолетний опыт сложно но все же возможно переписать некоторым людям удается похудеть и сохранять нормальный вес кто то даже становится веганом или вегетарианцем выводы марион подтверждаются исследованиями никогда не поздно изменить свое поведение Однако с годами это становится все труднее, поскольку чем больше наши привычки укореняются, тем меньше мы можем положиться на свою силу воли, чтобы пересмотреть их. Прежде всего, это связано с тем, что сила воли не является фиксированным моральным качеством, к которому есть равный доступ у каждого из нас. Как и любая другая черта характера, способность противостоять соблазнам зависит не только от врожденных нейробиологических факторов, и влияние окружающей среды, но и от множества меняющихся условий. Например, уставшему человеку труднее воздержаться от искушения, чем бодрому и полному сил. В обществах анонимных алкоголиков используются выражение «до белых костяшек», когда подразумевается сила воли, с которой зависимый человек ежесекундно сопротивляется желанию выпить. Но это не лучшая стратегия исправления любой привычки. За групповую поддержку и строгое ведение отчетности Ассоциацию Weight Watchers Ассоциация, следящая за весом Группа взаимоподдержки для людей, борющихся с лишним весом Примечание редакции Считают самым эффективным путем к надежному снижению веса В программе этой организации используются техники Которые доказанно увеличивают шансы на продолжение диеты Например, необходимо окружить себя здоровыми и позитивными друзьями, посещать групповые тренировки, чтобы поддерживать свой настрой, а также радовать себя после прохождения важных этапов системы здорового питания. Eat right now. От английского eat right – питаться правильно, right now – прямо сейчас, примечание переводчика. Это программа осознанного питания, разработанная доктором Джадсоном Брюером, который был специалистом по зависимостям в Ельском а затем в Массачусетском университетах. Она помогла участникам уменьшить тягу к еде на 40%, и теперь ее предлагают в комплексе с другими университетскими программами, направленными на продвижение здорового образа жизни. Разным людям нужны разные стратегии, поскольку формирование привычек – это сложный процесс, индивидуальный для каждого. В этом нет ничего удивительного, так как на него влияет взаимодействие трех следующих факторов. Древний мозг, развивавшийся в процессе эволюции человека как вида, индивидуальный набор генов, данные нам от рождения, среда, в которой мы находимся в данный момент. Поэтому, если мы хотим изменить свое пищевое поведение, нужно экспериментировать и искать подходящий именно нам вариант. Никакого универсального решения не существует. Эволюция, эпигенетика и пищевые привычки. «Беседа с Марион убедила меня, что все мы хоть немного, но можем поменять свое пищевое поведение. Я знаю, что внимание ученых, исследующих питание, обращено к новой научной отрасли – эпигенетике. Но насколько они близки к разработке терапевтических методов, способных изменить пищевые предпочтения во взрослом возрасте? Чтобы побольше узнать об эпигенетике и ее возможном применении на практике, я встретилась с профессором Набелем афары из отделения патологии Кембриджского университета. Он изучает, как внешняя среда влияет не на саму ДНК, а на то, как ее считывает и использует организм. Иными словами, предметом его исследования является выражение или экспрессия генов. Увлекательнее всего, что генетическая мутация проявляется за несколько поколений, а не в масштабах эволюции. Роль окружающей среды в управлении экспрессией генов эпигенетическая регуляция, была открыта совсем недавно. Эпигенетика помогает объяснить, почему клетки организма с одним и тем же генетическим кодом могут вести себя абсолютно по-разному. Каждая клетка тела на основании своего генетического кода создает белки, необходимые для ее работы. То, какие именно участки ДНК активируются, зависит от среды. Желудок дает команду одной клетке действовать соответствующим образом. другая же получает приказ от органов зрения вести себя как клетка глаза. Войдя в отделение, где работает Набиль, я ощутила густой едкий запах горелого агар-агара. Набиль исследует, как питание родителей и даже их предков может повлиять на поведение человека и его детей. Он изучает стадию, предшествующую зачатию, рассматривая то, каким образом пищевая среда сперматозоидов и яйцеклеток может изменить экспрессию генов в двух следующих поколениях. Эпигенетика питания сформировалась под влиянием многолетних исследований популяции голландцев, которые появились на свет в конце Второй мировой войны. Ученые сравнили здоровье людей, родившихся на территории, оккупированной немецкими войсками, где люди голодали в 1944-1945 годах, и тех, кто родился в освобожденной зоне и имел больше доступ к продовольствию. Выяснилось, что у детей, родители которых скудно питались вперед их зачатия, было гораздо больше шансов столкнуться с ожирением и диабетом во взрослом возрасте. Это объясняется гипотезой несоответствия. Если ребенок растет в условиях дефицита, его организму нелегко привыкнуть к изобилию. Дело не в том, что ДНК таких детей перестраивается под влиянием этих условий, какими бы суровыми они ни были. меняется само поведение генов. И эта модификация передается двум следующим поколениям. На это нужно обращать внимание и в наше время, когда существует изобилие высококалорийной, но недостаточно богатой питательными веществами пищи. Это еще одно подтверждение того, что наш образ питания программируется не просто до рождения, но даже еще до зачатия. Тем не менее, другие эпигенетические исследования хотя пока и далекие от своего завершения, однажды могут привести к появлению терапевтических методов, способных помочь отдельным взрослым людям. Появляется все больше и больше свидетельств того, что все виды пищевого поведения задаются окружающей средой, в которой жили наши родители еще до нашего зачатия. В ходе одного из таких экспериментов были получены открытия, которые можно будет использовать в лечении зависимостей. Более того, Они оказались столь масштабными, что их публикация всколыхнула все научное сообщество. Кэри Рэслер, профессор психиатрии и поведенческих наук в Университете эммори изучал, как мыши выбирают пищу под давлением окружающей среды. Как мы уже знаем, у грызунов и людей практически одинаковые системы вознаграждения с прилежащим ядром мозга, которые активируется, предвосхищая вкусную награду. Соседние области мозга Мозжечковая миндалина и островковая доля связаны с эмоциями, в частности, со страхом. Керри исследовал взаимодействие между этими частями мозга. Мышам давали нюхать ацетофенон, химическое вещество, передающее вишне сладкий запах, и одновременно с этим поражали их разрядом тока. В нейтральных условиях животные принюхивались и искали сладкую вишню, а их прилежащее ядро активировалось в ожидании вкусной пищи. Но раз за разом мыши учились связывать сладкий запах с неприятными ощущениями и застывали, едва учуяв его. У них даже начали появляться новые нейронные ответвления и проводящие контуры в частях мозга, отвечающих за обработку запахов. Это объясняется необходимостью надежного закрепления нового поведения. Невероятно, но эта приобретенная поведенческая реакция была передана детенышам мышей и их потомству. Последующие поколения грызунов замирали, почувствовав запах вишни, хотя их никогда не било током при его появлении. Это открытие стало откровением. Как опыт, приобретенный во взрослом возрасте, связь электрошока с запахом вишни, передается по наследству? Если коротко, все дело в эпигенетической модификации. Оказывается, внушенный страх вызвал генетические изменения, но не в самой ДНК. а в том, как она использовалась в организме мышей. Настройки рецепторных нейронов, воспринимавших запах вишни, а также их расположение и количество, были перестроены и закреплены в сперматозоидах мышей, через которые они передались следующим поколениям. Исследователи попробовали ассоциировать электрический разряд с алкоголем и убедились, что спиртные напитки отпугивали, а не привлекали мышей на протяжении всей их жизни. Если это открытие справедливо и для людей, с его помощью можно объяснить, как фобии передаются от человека к человеку, даже когда тот ни разу не испытывал триггеров, и как сложные виды поведения могут наследоваться потомками, даже когда у них не было возможности обучаться этому через наблюдение. Нет, я вовсе не предлагаю вам бить себя слабым электрическим разрядом каждый раз, когда вы проходите мимо булочной. И все же результаты исследований говорят, что окружающую среду и генетическую предрасположенность можно обмануть во благо будущих поколений, изменив эмоциональный отклик и даже наши генетические реакции на еду. Многообещающий эксперимент, посвященный потреблению алкоголя, предполагает, что аддиктивное или компульсивное поведение можно преодолеть и тем самым серьезно повлиять на жизнь миллионов людей. Парадоксально, но факт. Поняв, как программируются наши предпочтения и аппетиты, мы сможем использовать этот же механизм, чтобы менять черты характера, передаваемые из поколения в поколение. Также эпигенетика демонстрирует, что у эволюционных генетических изменений, на которые уходят тысячи лет, есть альтернатива, а между унаследованными нейронными связями и средой, в которой мы живем, существует очень сложная связь. Мы еще только начинаем понимать, как она устроена, и нам предстоит долгий путь к полному раскрытию ее потенциала. Однако, учитывая темпы научного прогресса, у нас есть основания надеяться, что однажды мы научимся преодолевать соблазн съесть пончик. Эпигенетика – не единственная научная отрасль, дающая надежду на решение проблем человеческого питания. Есть и другие технологические открытия, позволяющие понять, как мозг принимает решения как работает мышление и как формируются эмоции. В первом десятилетии XXI века появилось одно из самых революционных направлений в этой области – оптогенетика. Я уверена, что люди, стоявшие у его истоков и внесшие значительный вклад в его развитие – Эрнст Бамберг, Эд Бойден, Карл Дисерот, Питер Хегеман, Геро Мезенбек и Георг Нагель – однажды получат Нобелевскую премию. Этот метод использует генную инженерию для контроля электрической активности нервной системы с помощью света и позволяет исследователям анализировать сложные микросхемы разума не только с точки зрения анатомии, но и функциональности. С помощью оптогенетики мы можем мгновенно и точно включать или выключать отдельные проводящие нейронные пути. Только лишь это демонстрирует, как в мозге генерируются сложные виды поведения от любви до социальной тревоги или зависимости. В следующих главах мы еще вернемся к тому, как оптогенетика открыла беспрецедентное понимание психических расстройств и рассмотрим, как оно повлияло на больных. Пока же я хочу вернуться к вопросу, поднятому эпигенетическими исследованиями, О том, как дефицит питательных веществ до рождения человека влияет на его пищевые привычки во взрослом возрасте, а также на питание будущих поколений. Мы понимаем, что информация передается с помощью механизмов эпигенетической модификации, но по-прежнему не знаем, какие именно мозговые цепи поддерживают этот процесс. Может быть, в этом нам поможет оптогенетика? С помощью оптогенетики и других технологий доктор Денис Бурдаков из лондонского института Фрэнсиса Крика выяснил, какие микросхемы мозга управляют нашими реакциями на потребление питательных веществ. Его лаборатория исследовала гипоталамус – небольшую структуру в промежуточном мозге, который участвует в контроле таких базовых функций млекопитающих, как температура тела, жажда, голод и сон. Кроме того, в нем происходит экспрессия FTO-гена. Его вариации способны привести к тому, что человек не может удовлетворить свой аппетит, даже когда сыт. Такие люди, как правило, имеют избыточный вес. В гипоталамусе находятся специфические нейроны, определяющие баланс макроэлементов в рационе. Они не столько следят за калорийностью пищи, сколько измеряют диетический баланс. Эксперименты Дениса показали, что эти нейроны помогают анализировать достаточно ли в рационе мыши незаменимых аминокислот и других питательных веществ, в которых организм нуждается, но не умеет вырабатывать самостоятельно, а потому должен получать их из пищи. Завершив анализ, нервные клетки отправляют дофаминовый сигнал в систему вознаграждения. Этот отточенный молекулярный механизм действует на нейронные контуры по принципу двойного отрицания. Пока в доступной пище недостаточно питательных веществ, мышь продолжает искать еду. И наоборот, при достижении правильного аминокислотного баланса животное почувствует сытость и прекратит есть. Вслед за этим гипоталамус посылает сигнал, призывающий ко сну. Раз больше не нужно добывать питательные вещества для организма, почему бы не отдохнуть? И, по-видимому, в этом процессе участвует FTO-ген. Исследования Дениса открывают новые горизонты в области сознательного управления балансом питательных веществ в нашем рационе для достижения чувства сытости. Возможно, если мы сможем настроить систему вознаграждения так, чтобы она помогала нам выбирать более здоровое питание, особенно те из нас, кто из-за специфической вариации FTO-гена склонен к ожирению, у нас появится шанс обмануть свою судьбу. Я уже применяла результаты этого исследования на личном опыте, и в целом я довольна. Например, если я не могу уснуть из-за тревоги и гиперактивности, а утром мне нужно рано проснуться и быть в форме, я ем на ночь продукты, богатые незаменимыми аминокислотами, например, сою, гречку, киноа, яйца и курицу. Таким образом, мой мозг получает сигнал ко сну. Новые революционные открытия в области вмешательства на биологическом уровне Возможно, именно благодаря таким технологическим прорывам, как мыши Брейнбоу, оптогенетика и генная инженерия. Их обобщенно называют методами глубокой стимуляции мозга. Вероятно, в будущем они позволят по-новому лечить зависимости, депрессию и ожирение. В клинических испытаниях уже готовы участвовать пациенты, которым не помогли другие способы лечения. Предварительные результаты обнадеживают, но нельзя забывать, что это глубокая инвазия. А потому нужно соблюдать максимальную осторожность. Хирург вскрывает череп и встраивает крошечное дистанционно управляемое устройство электрической стимуляции в прилежащее ядро мозга, а затем возвращает кости в исходное положение и накладывает шов. Подключение устройства мгновенно активирует систему вознаграждения, выключая симптомы болезни. Человек получает награду, не употребив желаемое вещество. Так можно буквально включить и выключить унаследованное пристрастие к сахару и жирным продуктам. Глубокую стимуляцию мозга уже с успехом применяли в отношении людей, страдающих героиновой зависимостью и тяжелой депрессией. А сейчас идут испытания лечения болезни Паркинсона. Даже имея все современные знания о работе мозга, трудно не испытывать сильные эмоции, наблюдая, как изменение электрического тока в определенном мозговом контуре Способна радикально изменить давно укоренившиеся модели поведения. Но еще поразительнее то, что таким образом можно избавить человека от тяжелейших симптомов болезни. Благодаря глубокой стимуляции мозга достижения в области нейробиологии могут привести к более избирательным терапевтическим техникам и позволят нам, как биологическому виду, ослабить нежелательные черты нашей природы. Несомненно, В мире есть и другие, не менее захватывающие открытия и методы лечения, разработанные на основе нейробиологических исследований, однако их могут применять столько врачи. Но существуют ли менее инвазивные способы, которые позволяют использовать новые знания в области нейробиологии, чтобы изменить свою судьбу в вопросе питания, прежде чем разовьются такие патологии, как ожирение, зависимости и диабет? Как обмануть предрасположенность к полноте? В своей беседе с Джайлсом, экспертом по генетике и питанию, я спросила, как люди относятся к тестированию на генетическую предрасположенность к ожирению. Что будет, если каждый из нас сделает такой тест, чтобы узнать степень своей склонности к лишнему весу и свои опасные триггеры? Ведь эта процедура вполне доступна и обойдется совсем недорого. Если бы мы знали, что биология подталкивает нас например, к патологическому ожирению, то стала бы мужичковая миндалина генерировать страх перед нездоровой пищей, заставляя нас остерегаться вредных продуктов? На этот вопрос пыталась ответить команда профессора Терезы Марто из Кембриджского университета. Они пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе осведомленность о своей генетической предрасположенности к избыточной массе может помочь контролировать стягу к вредной пище и делать более выбор в пользу здоровых продуктов. но, к сожалению, ученые не нашли никакой связи между этим пониманием и долгосрочным изменением поведения. Наоборот, как показывают некоторые исследования, сразу после генетического теста люди пытаются предпринимать усилия, чтобы обмануть или смягчить свою биологическую судьбу, однако быстро возвращаются к прежнему образу поведения. Как будто знание о своих генетических изъянах деморализует человека, лишая его сил и желания идти против своей природы. Я тут ни при чем, а это все мои гены. Идеальное оправдание собственной апатии. Но не стоит отчаиваться, если вы узнали себя в этой фразе. Мощные биологические механизмы вступают в игру каждый раз, когда мы приходим в кафе или идем вдоль продуктовых рядов в супермаркете. Одному знания никогда недостаточно, чтобы что-то изменить. И все же без него нельзя разработать свои собственные поведенческие установки. В конце концов, многим людям удается приучить себя к самым разным продуктам после корректировки рациона и снижения веса. Понимание личных реакций на мотивацию и поощрение позволяет менять внешнюю среду так, чтобы она обеспечивала более здоровый выбор. Конечно, мы можем обмануть нашу систему вознаграждения с помощью альтернативных наград. Объединение с единомышленниками, чтобы подбадривать друг друга и вести отчеты, или, что еще лучше, не хранить дома продукты-триггеры. и все же значительные перемены на уровне всего общества произойдут только при изменении общественной среды. Мы еще вернемся к этому, когда будем говорить о перспективах применения нейробиологических открытий для редактирования моделей пищевого поведения и выбора продуктов питания всего населения. При этом может показаться, что это тот случай, когда государство вмешивается в частную жизнь, но научившись ценить некоторые ограничения собственной свободы ради чего-то большего, мы увидим все плюсы такой политики. Я всегда спрашиваю ученых, с которыми общаюсь, как они применяют теоретические результаты своих исследований в своей жизни. Я поинтересовалась и у Джайлса, который убежден, что человек обречен выбирать пончики, как он сам борется с ожирением. Он признался, что, несмотря на вывод о бесполезности знания результатов генетической экспертизы, все же исследовал свою ДНК и узнал, что входит в 25% человеческой популяции с вариацией FTO-гена, повышающей риск набора лишнего веса. Он тщательно выбирает продукты, богатые питательными веществами, особенно незаменимыми аминокислотами, чтобы заставить свой гипоталамус вовремя подавать сигнал о сытости. А также он всегда предпочитает лифту-лестницу. И самое важное, он понимает, что его китайские корни и пищевое поведение в семье являются причиной его тяги к соленому и жирному. И он ничего не может с этим поделать. А жена Джайлса, напротив, питает слабость к шоколаду. Поэтому они договорились, что в их доме никогда не будет даже запаха бекона, солями, чипсов и шоколада. Они поддерживают стремление друг друга к здоровому весу и рассчитывают, что так они смогут приучить своих детей правильно питаться. Джайлс и его супруга сознательно стараются переписать свою судьбу. Чтобы держать себя в форме, они намеренно задействуют области мозга, отвечающие за социальное взаимодействие, желание играть и соревноваться. И это им помогает. Итак, какой вывод мы можем сделать с учетом того, что даже в самых простых вопросах человек далеко не так свободен, как принято считать? Когда я общалась со специалистами по питанию, мне не раз напоминали, что в человеческом мозге ничего нельзя считать простым. Даже такие элементарные действия, как прием пищи, являются запутанной паутиной унаследованных и усвоенных в раннем детстве предпочтений, эпигенетических циклов обратной связи и древнего примитивного инстинкта, заставляющего нас искать и потреблять высококалорийные продукты. Но главный парадокс состоит в том, что даже при столь универсальном поведении, как выбор пищи, в дело вступает комплекс сложных факторов, из-за которого каждый из нас имеет индивидуальные пищевые привычки. Именно поэтому не существует никакой уникальной стратегии изменения поведения, которая помогла бы всем нам сбросить вес или научиться правильно питаться. Рацион каждого человека определяется личными предпочтениями, и изменения возможны, только если вы найдете подходящую именно вам тактику. В конце концов, даже Джайлз, который знает больше каждого из нас о том, как генетика определяет наш вес на протяжении всей жизни, успешно изменил свой образ питания, зная, что вера в перемены не менее важна, чем любая индивидуальная стратегия. Нейробиология судьбы – чрезвычайно любопытная и парадоксальная область знаний. И это неудивительно, ведь за ней стоит непостижимый и невероятно сложный орган.